Здравствуйте, друзья! Стрела времени! Рассказ Артура Кларка, который звучит в наших передачах в исполнении Бориса Трошкина. Река пересохла, и озеро почти совсем обмелело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 «А он не пишет, чем они занимаются?» «Ни слова». «Хм... Барнс и Гендерсон», — задумчиво проговорил Бартон. «Я ничего о них не знаю, разве только то, что они физики». «В какой области они подвязаются?» «Оба крупнейшие специалисты по физике низких температур», — ответил Дэвис. «Гендерсон много лет был директором Кевинчинской лаборатории».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 Профессор Фаулер, шедший впереди, остановился. «Зря вы так торопитесь, Джим», — мрачно заметил он. «Опять на обед солонина».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 Но Дэвис уже успел построить на основе нескольких замечаний Гендерсона целую замысловатую теорию. Ведь это все объясняет. И прежде всего, почему они выбрали именно это место. Иначе их выбор просто бессмыслен. Мы здесь знаем уровень почвы за последнюю сотню миллионов лет с точностью до дюйма и можем датировать любое событие с ошибкой менее 1%. На Земле нет другого такого уголка, история которого была бы изучена столь подробно. Наши раскопки – самое подходящее место для такого эксперимента. Ты в самом деле считаешь, что возможно, пусть хотя бы теоретически, построить машину –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 В самом начале пути гели потек бы через борт вверх по обшивке и буль-буль-буль посудина затонула. Очень забавно, заметил Бартон. Но при чем тут твоя драгоценная теория? Пока ни при чем, признал Дэвис. Но послушай, дальше больше. Два потока гелия могут течь сквозь одну и ту же трубу одновременно в противоположных направлениях.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 Это предположение можно сразу отбросить. Во-вторых, Гендерсон так и не написал следующие статьи, ибо новые представления оказались чересчур революционными. «Отрицательная энтропия, отрицательное время», — вслух размышлял Бартон, — «звучит невероятно».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 А может, мне самому удаст узнать что-нибудь новенькое. А сейчас за работу. Но волнующая загадка настолько владела всеми помыслами Дэвиса и Бартона, что они совершенно потеряли интерес к работе. И хотя они добросовестно занимались своим делом, их неотступно преследовала мысль, что трудятся они впустую. Если так, они были бы рады. Подумать только, можно будет заглянуть в прошлое, прокрутить в обратном порядке всю историю Земли, раскрыть великие тайны минувшего, увидеть зарождение жизни и проследить ход эволюции от амебы до человека. Нет, это слишком прекрасно, чтобы можно было поверить. Придя к такому выводу,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 Ящер мчался огромными прыжками и казалось, должен был вот-вот настичь свою жертву. Еще несколько дней, и они раскроют чудом сохранившиеся свидетельство трагедии, совершившейся в этих местах пятьдесят миллионов лет назад. Однако сейчас это не имело никакого значения. Из намеков профессора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 О нем поговаривали, что он еще не опубликовал ни одной работы, не проверив ее предварительно два-три раза. Как ни бесила их подобная осторожность, ее вполне можно было понять. В то утро Гендерсон заехал за профессором Фаулером. Как назло, у самых раскопок его машина сломалась.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 Он понимал, что башни должны быть горячими, но уж никак не раскаленными. Вглядевшись, он, к своему удивлению, обнаружил, что Марево имеет форму полусферы диаметром около четверти мили. Неожиданно оно взорвалось. Ни ослепительной вспышки, ни пламени, только рябь пробежала по небу,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 Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи и продолжение следует.